Глава 7. Елена. Пустота. Белое полотно. Рядом идут муж и племянница, но она их не помнит. Как же так? Что произошло? Что было до того? И что будет теперь, когда в её голове чисто, словно в заснеженном поле? Ни следа, ни образа. Я попала в аварию. Сошла с ума. Нет, что ты? Поспеши успокоить её, муж. Просто выпила ведьмопунш. Он стирает память и границы дозволенного всего-то. То есть теперь мне присуще неадекватное поведение. И память никогда не вернётся. Память вернётся через некоторое время. Трудно сказать, когда ты человек, а не мак. Поэтому могу лишь предположить, что через недельку. А насчёт поведения тут всё сложнее. То, что раньше хотелось сделать, но не выполнялось по причине морали, комплексов, законов, вполне может проявиться. Например, животные инстинкты преобладают над разумом. Если ты сидела на диете, тёть Лен, то попрощайся со столей, мудро заметила Аурика. Голод возьмет верх над желанием быть самой красивой. Кажется, поняла. Страшная штука этот, ваш ведьмопунш. Не наш, ведьмин. И для чего эти ужасные женщины его делают? Чтобы все вокруг стали толстыми и прыщавыми? Для расслабона, пояснил Тор. На них он действует немного иначе. А других поят для развлечения. Например, ты должна была бы оставаться с ними и гулять до утра. натворил массу необдуманных поступков. А если бы выпил я, что тут натворил бы ты? Закончила за него Елена, это ясно. Не только я забыл бы про наше дело. И муж рассказал ей про сбежавших серванцов, Хадорх теперь приходилось разыскивать по всему магическому миру. А без моей помощи найти ещё двух пацанов было бы нереально. Видимо, поэтому ты и выпила предназначеншийся мне, ведьмопунш. Вот оно как. Елена задумчиво поглядела на Ореку. И где сейчас развлекаются твои братья? Голос получился не просто строгим, а каким-то зловещим. Не знаю, пролепетала девочка. Лучше рассказывай, усмехнулся Тор. Чуть Лен сейчас без тормозов. Не уверен, что смогу её остановить в случае чего. Ну я правда не знаю. Давай так, Ты вспоминаешь, о чём шли разговоры за новогодним столом? А мы сами подумаем, где могут быть братья. А кого уже нашли? Неважно, рассказывай. Хорошо. Айка с Айрием выясняли, у кого более стрёмный костюм. Аишке и Агне мечтали о подарках. Арис сказал, что они идиоты. Август всё время молчал. Всё. А теперь давай в подробностях. Аврике пришлось несколько раз повторить свой рассказ. Припомнил в каждую мелочь, прежде чем Тор наконец сказал: "Хорошо. Кажется, я знаю, где искать отягней. Ты сейчас отправляешься к бабушке с дедушкой и ложишься спать. Всё ясно". "Да". А по поводу вашего отвратительного поведения и чудовищного поступка в отношении Елены мы поговорим утром вместе с родителями. Девочка сжалась и грустно посмотрела на дядьку. А может, не надо? Всё зависит от того, как быстро и в каком состоянии мы найдём твоих братьев. Вечно из-за них страдать, пробурчала девочка надуг губы. Но про возможные места нахождения братцев ничего не добавила, видимо, просто не знала. Оказавшись в доме родителей Тора, Аурика поспешила убраться с глаз рассерженного дяди. "Я спать", пискнула она и скрылась за дверью. "А мы куда?" устало поинтересовалась Елена. «К дивам!» «А это кто такие?» «Духи?» «Злые?» «По-разному. Но тебе не обязательно к ним идти. Давай я провожу тебя домой, а сам...» «Нет уж!» «Категорично возразил Елена. Куда муж, туда и жена?» «Я тебя одного не оставлю. Мало ли в чем моя помощь может понадобиться. К тому же виновата все-таки я». «Вовсе не ты, но спорить некогда». «Просто пообещай, что не будешь лезть на рожон». «Хорошо», – легко согласилась она. «И во всем меня слушаться». «А разве раньше все было не так?» «Совсем не так. И заметь, весь вечер тот же ведьма-пунш должен был выпить я. Тогда бы ты все забыл, и к дивам мы бы точно не смогли попасть». «Неважно», – буркнул Тор, недовольный ее правотой. «Все равно слушайся». Обещаю, торжественно согласилась Елена и подняла ладонь как приклятие. А зачем к тут из детей отправился к духам? Разве там весело? Там совсем не весело. К сожалению, младшему племяннику приспичило кроля. А эти щенки редкость, их можно получить от дивов, исполнив какое-нибудь дикое желание или купить за бешеные деньги у того, кто опять же добыл у тех самых дивов И выходит, что сейчас огни либо грабит банк гномов, к которым нам в ближайшее время лучше не соваться, либо развлекает дивов. Так до чего ж мы ждём? Пойдём скорее искатель огни. Ты разве не хочешь хоть немного отогреться? Мне показалось, что ты замёрзла. Совсем немного. Да чего ты у меня заботливый? Елена ласково привила ладошкой по мужской щеке, с чуть пробивающейся щетиной. Так странно не помнить собственного супруга. Наверное, она его любила, расвышла замуж. Сейчас же могла сказать с определённостью, что её к нему тянет, но любовь ли это? Он красивый, сильный, ответственный, а да заботливый. Пальчики зарылись в светлый копну волос, замерshaw под её рукой мужчина. Интересно. Если она его поцелует, то вспомнит что-нибудь? Встав на цыпочки, Елена потянулась вверх, тур каким-то чутьё уловив её желания и не дожидаясь конечных действий сам встретил девичьи губы. Поцелуй вышел невероятно нежным и чувственным. Внутри распылилось пламя. Действительно муж. Узнавание проявилось так ясно. Никто другой, только он навсегда. Мужчина пришёл в себя первым, оторвавшись от её губ, словно вынырнув из воды. Останови меня, или мы уже никуда сегодня не попадём, прохрипел искажённым голосом он. Хотелось сказать к чёрту всех. Животная сущность, как недавно выразился Тор, брала верх. Моё хочу прямо сейчас. Однако где-то на периферии сознания витало понимание, что маленькому семилетнему мальчишке нужна помощь взрослых, а значит, она не может отмахнуться и заняться более приятными вещами. Два инстинкта в ней боролись с непремеримой яростью. Хотелось остаться наедине с этим желанным, таким близким ей мужчиной, и в то же время немедленно бежать спасать пусть даже совсем ей незнакомого, но беззащитного ребёнка. Победил последний. Ты прав, нужно идти, прямо сейчас. Шаг в камин, и вот они уже стоят на возвышенности. Ветер сшибает с ног, пробирается под полушубок. Мороз бездомной собакой кусает за уши, щеки и пальцы. Снежная крупа летит в лицо, забивается в рот, нос, а вокруг лишь соснеженные шпили скал и россыпь тусклых звезд на мутном сером небе. Тор в легком вязаном джемпере, без шапки и перчаток. В этом царстве снежной королевы смотрелся откровенно дико. Елена поюжилась, получив в который раз от вьюги за шиворот горсть снега. Супруг, словно это почувствовав, прижал поближе к себе и пошевелил пальцами. Их словно накрыло теплым куполом, под который не просачивался даже сквозняк. — А где камин? Или хотя бы арка, как на Лысой горе? — полюбопытствовала Елена. — Здесь нет ничего подобного. Путешествия к дивам бывают только в одну сторону. — Как же тогда возвращаются обратно? — Да. Если Дивы пожелают, то сами вернут гостя домой, а нет... Елена вздрогнула. — Жуть! — Согласен. И нужно быть немного сумасшедшим, чтобы сюда добровольно отправиться. — Ты про Агния? — Нет, конечно, он еще мал, чтобы осознавать всю опасность данного мероприятия. Я говорю про тех, кто зарабатывает на щенках кролей. — Да уж, странная работенка. Так куда идти, где живут Дивы? — Я говорю про тех, кто зарабатывает на щенках кролей. И те никуда не нужно, живут они везде. Не поняла? Они духи, им не нужны людские строения. Что прямо вот тут и живут? Елена вбела глазами заснеженное пространство. А собаки хотя бы их должны содержать под какой-нибудь крышей. Кроли тоже не совсем обычные. На самом деле про дивов и кроли мало что известно. В любых источниках сказано: их территории горы, где вечная зима. Вот и всё. А мы точно прибыли по назначению. Точно. В любом другом месте был бы обратный переход. Здесь его нет, значит, мы на месте. И что дальше, где хозяева? Не знаю. Ну мы же не можем вот так стоять здесь вечно. И что ты предлагаешь? Хотя бы поздороваться. Попытайся. Вот и попытаюсь, с вызовом ответила Елена и отвернулась от Тора. Здравствуйте, дивы. Тишина. Приветствуем вас, уважаемые. Смешок за спиной. Мало того, что не помогает, ещё и издевается, муж называется. Доброго времени суток. Да здорово, здорово. Наконец раздалось кряхтение не откуда и одновременно со всех сторон. Ох. Что переполошилось? Так бодренько здоровалась теперь на попятную. Здравствуйте, совсем растерялась Елена и опёрлась на стоящую за спиной тора, так как ноги предательски перестали держать. Так здороволись уже, заржала невидимая нечто. А вы где? Глаза шарил по скалистой местности в попытках найти источник голоса. Везде. Разговор выходил совершенно идиотский. А мы вот к вам. Вижу «Ам, и вас нет!» – расстроенно вздохнула Елена. «Не в моготу, что ли, поглазеть на дивов?» «А можно?» – оживилась девушка. «А чё ж нельзя, любуйся!» Порывы ветра ускорились и со свистом принялись срывать снежные шапки с возвышенностей, завихрения уплотнялись прямо на глазах. И вот через несколько секунд перед ними уже стоял снежный великан. Огромные его ступни пропадали где-то в пропасти, а ветви и рога, казались, задевали снежные тучи. Лицо див в себе вылепил равнёхонько напротив гостей. Так вот, вы дивы, как выглядите? восхитилась Елена, рассматривая необычное существо, мало похожее как на человека, так и на животное. Не, а это то, как вы людишки рисуете нас в своём воображении. А-а разочарованно протянула девушка А в действительности как выглядите? Никак. Разве у духов могут быть конкретные очертания? Верно, не могут. Так что же вы легко принимаете любую форму? В точку. Обладатель голоса, хоть и являлся духом от чсловия, ему было, как выяснилось, не чужда. Потрясающий. Польстила Елена, и довольный див принялся демонстрировать снежные мускулы. которые при каждом напряжении просыпались вокруг снежной крупой. Тор при этом странно напрякся и собственнически притянул к себе девушку поближе. Вы нас простите, уважаемый, за беспокойство. Да ладно, какое уж беспокойство? Скучно тут у нас, никаких развлечений. Разве только время от времени человечки заходят за кролями. Вот мы как раз по этому вопросу вмешался Тор. И было кинуть неприязненным взглядом ледяных глаз. "Тоже на щенках навариваетесь?" "Нет, нет, поспешила заверить Дива Елена, а сама потихоньку уткнула локток ему под рёбра. Мы ищем мальчика. Мальчика? Самца? Человеческого ребёнка, он пропал, а мы пытаемся найти. Мальчик очень хотел к ролле, поэтому мы подумали, что он ушёл к вам." "Хм, любопытно." Он здесь у вас? Скажите, пожалуйста, мы очень волнуемся. Он совсем маленький и беззащитный. Человеческий детеныш к нам не приходил. Даже не знаю, радоваться ли, что его здесь нет, или переживать. Где же он еще в таком случае может быть? Снова подал голос Тор. Неужели банк грабит? Округлил глаза Елена. Как у вас все интересно? Подключился к разговору Див. А зачем, дяденуш, целый банк кролику пить? Зачем же ещё? Вот это я понимаю, радостно шлёпнул себя по коленям Див, взметнув во все стороны клубы снега. И ну и раз человечки бывают такие забавные. Раз у вас огня нет, нам нужно поторопиться найти его. Спасибо за гостеприимство и информацию. Елена изобразила Книксен и умоляюще сложила руки на груди. Помогите нам, пожалуйста, вернуться. — Вот еще! Нечеловеческое лицо скорчило вредную рожу. — Я только-только стал развлекаться, а вы меня хотите лишить такого удовольствия. — Ни за что! — Ну, а что же нам тогда делать? — Заслужить возможность выхода и подарок от дивов, — подсказало снежное чудище, улыбаясь во все свои метровые клыки. — Нам не подарки нужны, а пропавший ребенок. Ещё никто не уходил от Дива без подарков. Пафосно прокричал дух: "Либо старайтесь, либо оставайтесь". Елена краем глаза заметила, как сжимаются кулаки Тора, и успокаивающе положила ладонь на его рукав. "Хорошо. Мы постараемся. Но не задерживайте нас, пожалуйста, надолго". "Как будете стараться?" хмыкнул снежный наглец. Он удобно уселся между скал. Сложив белые пятки в разлом между двух возвышенностей, Юга смешно закружилась между пальцами ног. Елена демонстративно огляделась, взглядом показывая на отсутствие возможности присесть. И в тот же миг из ближайших каменных обломков собрался диванчик на двоих. Как ни странно, пятая точка он не холодил, что позволило с комфортом разместиться и взяться за развлечения хозяина гор. Пришлось припомнить всё, чем увлекалась в детстве: песни, загадки, сказки. Глядя на выпрыгивающую из джинсов Елену, Див громко хохотал, устраивая вокруг ди лавины и землетрясения. Решено, заявил наконец жутко довольный дух. Я отпускаю этого мужика и даже даю ему в подарок кроля. А ты, красотка, останешься со мной. Ну как это? В голове мелькнула грустная картинка, как она много-много лет сидит на вершине горы и рассказывает бесконечные сказки бесплодному духу, которому со временем станет лень принимать какую-нибудь форму, а потом лишь ветер будет её компанией. Памятник самой себе, девушка замершая в одной позе, в одном возрасте, в вечном одиночестве. Исключено, отрезал Тор, вернув Елену в реальность. Жена не может быть разлучена с мужем. Ано тебе такая же жена, как и мне, хидно отбил Див. Елена с удивлением посмотрела на спутника. Не жена? Кто же? Почему так до рядом с ним поёт душа, и каждая клеточка тела признаёт этого мужчину своим? Жена, невеста какая разница? Я не уйду без неё, вот и всё, он прямо повторил Тор. Это не тебе решать. Скажи, красавица, обратился хитрый дух к Елене. Что ты выберешь? Останешься у меня одна или со своим мужем, женихом, какая разница? — Конечно же. — Леночка, девочка моя, перебил ее Тор. — Вспомни, что ты мне обещала? — Не лезть на рожон и слушаться, послушно пролепетала Елена, осознавая, что если исполнит обещание, то не сможет спасти любимого. Вот это дилемма. — Так что, красавица решила? — Пусть будет так, как считает правильным Тор выпалила и зажмурилась потешила мужскую гордость, но возможно лишила шанса на возвращение Тор Елена уже всё, что могла, рассказала тебе, отпусти её, а я останусь, предложил мужчина. Уж у меня найдётся поболее в запасе историй фокусов. Нет, возмутилась девушка верломовским спутника. Без тебя я не уйду. — Ленусик, вспомни обещание, — сладко прошептал Тор, но второй раз она на это не повелась. — Уж не знаю, кто он мне, муж-жених или первый-стречный, с упрямством посмотрела в равнодушные глаза духа, но мне без него нельзя. — Предлагаю вернуть память и отправить к пропавшему мальчишке, — искушалось нежное чудовище. — Да чего соблазнительно! — Я не могу. Но она уже не волнуется за детей так, как раньше. Дух раскрыл свой маленький секрет. Он знает гораздо больше, чем рассказывает. А значит, увидит он опасность для ребят. Не применил бы об этом намекнуть, чтобы склонить к согласию. Нет. Как ты не понимаешь, Див? Голос ее сорвался и стал совсем тихим и молящим. Тор мне нужен. Сильно? Как воздух? призналась в том, в чём совершенно не собиралась. Но был ли у неё выбор? Мужчина действительно оказался ей невероятно дорог, несмотря на то, что она не помнит ни его роли в её судьбе, ни даже самой у себя. Так стоило ли рисковать их жизнями и будущим ради страха оказаться отверженной? Ранины самолюбия не самая большая беда в сравнении с перспективой остаться в чертогах скучающего духа.